Глава 652. Пейзаж пустоши сильно отличался от того, что царил в море песка. Здесь тоже был песок, но вместо того, чтобы подниматься огромными золотыми барханами размером с целый фрегат или линкор, он красным покровом стелился по сухой земле. Если в пустыне на небе за несколько лет Хаджар не встретил почти ни единого облачка, то над пустошами висели тяжелые тучи, а около горизонта степенно плыли сотни кучевых. Здесь была и растительность – низкая, кустовая, сухая, тускло-зеленоватого полотистого оттенка. Но несмотря на то, что пейзажи разительно отличались друг от друга – Они имели одну общую черту – безжизненность. Что в пустошах, что в море песка, встретить кого-то не представлялось возможным. А в случае пустошей густым мазком на картине безжизненности выступали древние развалины. Так что неудивительно, что, заметив между обвалившимися стенами древней постройки странный силуэт, Том мгновенно среагировал предупреждением об опасности. «Ох, проклятие!» — выругался Хаджар. «Великая черепаха!» — поддержал его и Нен. «Что вы?» «Ц -с -с — мгновенно среагировали друзья. Спешившись, они взяли животных под узцы и повели их в противоположную от силуэта сторону, при этом стараясь не поворачиваться к нему лицом. А тот, выбирая одному лишь ему известную траекторию, бродил между стен. «Мы уже видели такое», — прошептал Хаджар, стараясь при этом максимально подавить свою энергию. «Такое — это какое?» — переспросила идущая рядом Анис. Весь отряд, несмотря на попытки спрятать ауры, выглядел напряженным и готовым к бою. «Это дух», — коротко ответил Айнен. «Дух?» — переспросила Дора. «Из всех нас лучше всего духов знаю я и уверяю, это никакой не дух». Хаджар, после похождения в Ласкане, мог бы и поспорить с данным утверждением, но не собирался тратить драгоценное время. К тому же Дора говорила о стихийных духах, ну или рожденных непосредственно рекой мира и иными мистическими процессами. Но то существо, которое бродило внутри древней постройки, имело очень малое отношение к настоящим духам. Может, когда-то в далекие времена оно действительно таковым и являлось, но в какой-то момент древние люди сделали из него своего слугу, воина и оружие. Именно с такими существами Хаджар и Эньен столкнулись в приграничных землях у библиотеки города магов. Тогда им с большими потерями повезло справиться с несколькими подобными духами. И видят вечерние звезды, повторять лишний раз подобный опыт не хотелось. Может, когда-нибудь, когда они станут сильнее, но точно не сейчас. Главное, не пытайтесь коснуться его воли или энергии договорить Хаджар, к чему он уже давно привык, не успел. Силуэт внезапно замер. Будто сломанная кукла, он медленно поворачивался в сторону отряда. «Чего вы боитесь?» — фыркнул Том Динос. «Он обладает силой всего лишь рыцаря духа средней стадии». «Ох!» — только и протянул Айнен. В ту же секунду позади островитянина появилось копье-клык, а сам он оказался внутри теневой черепахи, закованной в радужную броню. Та, громко зарычав, схватила дух шест-копье и приняла ту же стойку, что и сам Эйнен. При всем этом стойка, которую занял неробкого десятка островитянин, была отнюдь не атакующей. Напротив, он всем своим видом показывал намерение уйти в глухую оборону. Хаджар, тоже не теряя времени даром, призвал внутреннего дракона и черный клинок. Встав плечом к плечу с другом, он смотрел на идущего в их сторону духа. «Советую вам приготовиться к бою», — процедил Хаджар. Хаджар, Эйнен, раз Том его потревожил, то пусть самый силуэт вздрогнул. Он буквально за мгновение переместился вплотную к Эйнену. Позади него тянулся покров синего пламени в котором в беззвучных криках сгорали силуэты мертвецов. Сам же дух выглядел, как высокий серокожий мужчина. Вот только на его лице отсутствовал рот, волосы плавно переходили в пламя, а длинные руки доходили до колен. Оголенный торс выглядел, будто обтянутый кожей монумент во славу мышечной массы. Руки монстра защищало подобие брони. Пальцы сжимали окутанный тем же синим пламенем меч, а все ниже пояса скрывала железная юбка. Одним ударом меча, взорвавшимся всполохом ревущего пламени, он отправил Айнена в многометровый полет. Земля между местом, где стоял островитянин, и духом превратилась сначала в стекло, а затем разлетелась мерцающей на солнце пылью. Удар, который нанес дух, можно было легко сравнить по силе с ударом черного ветра Хаджара. Чем бы ни являлась эта тварь, она явно была сильнее тех, с которыми Энену с Хаджаром пришлось столкнуться в море песка. — Разбирается, — машинально договорила ошеломленная Дора. — Благо он всего не договаривай, — выкрикнул Хаджар. Обернувшись шлейфом черного тумана, Он поднырнул под меч духа и выставил жесткий блок. Удар клинка, окутанного синим пламенем, обрушился на полоску тьмы. Хаджар, забирая четверть силы из ядра, мгновенно распределил ее по всему телу. Вспыхнули обновленные, расширенные меридианы. Они буквально затопили тело Хаджара силой реки Мира. Если бы не волчий отвар то сокрушительная мощь рубящего удара духа раздробила бы скелет Хаджара. А так, с криком, он смог удержать меч на плоскости черного клинка. Земля под ногами Хаджара затряслась, а потом обрушилась в широкую воронку. Но даже так он не успел. Анис все же проговорила. «Всего один!» «Проклятье!» — прошипел Хаджар. Слегка разворачивая запястье, он позволил мечу духа соскользнуть в сторону. Тот, поджигая воздух и оставляя за собой арку синего огня, врезался в землю. Это был даже не удар, остатки инерции, но и они смогли вырубить в твердой породе длинную борозду. «Крепчающий ветер!» Хаджар, отталкиваясь от дна воронки, ударил мечом отмаш. Черный дракон, которым обернулся его удар, врезался в грудь духа. Он отправил его в полет, который окончился в развалинах древнего то ли храма, то ли замка. Дух, впечатавшись спиной в старую кладку, обрушил ее себе же на голову. «Накаркало!» — садышкой процедил Хаджар. К этому времени уже очухался Эйнен. Он, вновь встав плечом к плечу с хаджаром, выглядел несколько ошеломленным. «Там, где одна эта тварь...» Но, несмотря ни на что, Тон Островитянина все так же был полон спокойствия. «Там и несколько... Но откуда они здесь?» «Да к демонам! О чем вы вообще?» — не сдержался Том Динос. Хаджар уже собирался огрызнуться на аристократа, из-за которого им теперь придется бороться с неведомыми монстрами, но его прервал шепот Доры. Эльфика, которую уже сковывал полный латный доспех императорского уровня, указывала молотом в сторону развалин. «Смотрите!» – прошептала она. «Среди разваливающихся остовов, старых стен, камней» И рассыпавшихся статуй вспыхивали синие огни. Они увеличивались в размерах, пока из них, будто из дверей, не выходили точные копии встреченного ими духа. Серокожие высокие мужчины, наполовину закованные в латы, тянули за собой шлейф из синего огня, в которых сгорали силуэты несчастных людей. В руках они держали широкие длинные мечи. Будто язык драконов, они были охвачены все тем же огнем. «Что это за монстры?» Анис, выставив перед собой клинок, тоже активировала доспех. Он не был таким же нарядно-помпезным и блестящим, как у Доры, а выглядел, скорее, по-военному просто, но столь же надежно. «Наследие последней войны», — сплюнул Хаджар. К нему моментально повернулись все четверо. Что такое последняя война? спросил ошарашенный Эньен. Но на фоне аристократов островитянин выглядел самим оплотом спокойствия. Откуда ты знаешь о последней войне? С нажимом и очень серьезно произнес Том. Знание о древних эпохах недоступно для простолюдинов. Хаджар посмотрел на Диносов и марнил. Те, кажется, выглядели куда более обеспокоенными знаниями Хаджара, нежели текущей ситуацией. Благо, в следующее мгновение, когда в их сторону полетели огненные удары десятков духов, разговоры пришлось оставить на более подходящий момент.